Церковь Божия полна, Наших деток в шумной школе Раздавались голоса И сверкали в светлом поле Серп и быстрая коса. Ныне церковь опустел, Школа глухо заперта, Нива праздно перезрела, Роща темная пуста, И селение как жилище погорелое, стоит,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 Суждена моей весне, Ты, кого я так любил, Чья любовь отрада мне, Я молю, не приближайся К телу Дженни ты своей, Уст умерших не касайся, Следуй издали за ней, И потом оставь селенье, Уходи куда-нибудь, Где б ты мог души мученья Усладить и отдохнуть». И когда зараза минет, посети мой бедный праг, А Эдмонда не покинь Дженни даже в небесах. Председатель, благодарим задумчивая Мэри, Благодарим за жалобную песню.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 Едва оставил память о себе В какой-нибудь простой пастушьей песне, Унылой и приятной. Нет, ничто так не печалит нас среди веселья, Как томный сердцем повторенный звук. О, если б никогда я не певала в хижины родителей моих,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 Впервые в жизни. Слушайте ж меня, Охриплый голос мой, Приличен песне Гимн в честь чумы, послушаем его. Гимн честь чумы, прекрасно, браво, браво. Председатель поет. Когда могущая зима, Как бодрый вождь ведет сама, На нас косматой дружины Своих морозов и снегов, Навстречу ей трещат камины И весел зимний жар перов. Царица грозная чума Теперь идет на нас сама И льстится жатвою богатой, И к нам в окошко днём и в ночь Стучит могильную лопатой. Что делать нам? Чем помочь, как от проказницы зимы, Запрёмся также от чумы, Зажжём огни, нальём бокалы, Утопим весело умы, И, заварив пиры до да балы, Восславим царствие чумы. Есть упоение в бою, И бездны мрачной на краю, и в разъяренном океане, Средь грозных волн и бурной тьмы, и в воровийском урагане, И в дуновении чвы. Всё, всё, что гибелью грозит, Для сердца смертного таит неизъяснимое наслажденье. Бессмертием может быть залог, И счастлив тот, кто средь волненья Их обретать и ведать мог.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 Тогда бы стариков и жен моленья не осветили общей смертной ямы. Подумать мог бы я, что нынче бесы погибший дух безбожника терзают и в тьму кромешную тащат со смехом. Он мастерски о Баде говорит «Ступай, старик, ступай своей дорогой».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 Тыль самый тот, кто три тому недели на коленах Труп матери, рыдая, обнимал и с воплем бился над ее могилой? Иль, думаешь, она теперь не плачет? Не плачет горько в самых небесах? Взирая на перующего сына, в перу разврата слыша голос твой, Поющий бешеные песни между мольбы святой и тяжких воздыханий,